Глава 59. Когда студентом я играл в оркестре Большого театра, один тамошний валторнист заканчивал дирижёрский курс у Гаука. На экзамене он решил продирижировать симфонию Кончертанте и попросил меня сыграть на альте. В перерыве мы все вместе курили, и Гаук спрашивает его: "Когда уйдёшь из Большого?" Тот отвечает, «Не могу я уйти, Александр Васильевич, у меня семья, а в театре хорошие зарплаты». И Гаук ему сказал, «Не имеет значения. Уходи или пропадешь. Тебя засосет эта серая масса. Пока ты играешь в оркестре, ты не дирижер. Запомни, дирижер и оркестранты — классовые враги». Я запомнил эти слова. Я был не согласен с ними тогда, не согласен и теперь. Оркестр это 80 или 100 талантливых личностей. Не будь они талантливы, не занимались бы музыкой. У каждого своя мера одарённости, свой путь. Кто-то занимался больше, кто-то ленился, кто-то самоотвержен, а кто-то разочарован, но все они талантливы. У каждого из них есть своё представление о том, как играть музыку, которую вам предстоит исполнять. Дирижёр приходит для того, чтобы объединить их способности. и навязать свою волю. Это так, даже если это не соответствует духу демократии и не нравится профсоюзам. Но тем более уважительным должен быть дирижёр по отношению к музыкантам. Он не имеет права сердиться, они имеют. Ты не знаешь, что происходит у них дома, в семье, в каком настроении они легли вчера и встали сегодня утром, но должен никогда не забывать: перед тобой личности, живые люди, а не наёмники с инструментами. Бывает трудно. Ведь встречаются люди обидчивые, которых любое замечание дирижёра оскорбляет. Ты просишь его сыграть потише или побыстрее, а он идёт жаловаться в дирекцию. Ты показываешь ему правильный штрих, а он отвечает, что он скрипач-виртуоз. Хуже того, встречаются люди без чувства юмора, хотя среди музыкантов это редкость. Важно и то, что у разных музыкантов разная восприимчивость. Некоторым требуется больше времени, чтобы добиться результата, чем другим. Дирижёр должен быть на стороне более медленных. Нельзя панукать, надо привести к результату всех. Уверенно, но уважительно вести за собой. Дирижировать так. Я уже говорил, чтобы каждый из музыкантов думал, что ты дирижируешь именно для него. В руках должна отражаться все голоса. Если контрапункт, то понятно, какие голоса, а если не контрапункт, то всё равно голоса существуют. Гобой должен видеть, что вы для него дирижируете, скрипки, что для них. Как это достигается, объяснить нельзя, потому что если кто это чувствует, то он рождённый дирижёр. Если он этого не чувствует, то научить этому, я думаю, нельзя. Здесь всё важно. Даже осанка, глаза, взгляд, но руки, конечно, первое дело. Важно, чтобы в них была певучесть, чтобы руки пели, тогда и музыканты поют. Хорошие музыканты исключительно чутки к рукам дирижёра и отвечают замечательно, когда хорошие музыканты. Но искусство дирижирования состоит не в том, чтобы красиво размахивать руками. Это многим удаётся. Важнее всего в конечном счёте личность дирижёра. Все музыканты, и я сам в том числе, чувствуют, кто имеет право вести за собой, а кто нет. Моё отношение к оркестрантам вовсе не означает, что в оркестрах нет людей неприятных и нерадивых, но им как раз неплохо живётся, и чаще всего именно их интересы защищает профсоюз. Отношения дирижёра с профсоюзами любимая тема музыкальных анекдотов. Хотя на самом деле всё это не так уж весело. Помню, когда Андрей Волконский узнал, что Московский камерный берут в филармонию, он с тоской спросил меня: "И профсоюз учредят?" Кусевицкий решил покинуть Россию, когда после революции в его оркестре учредили профсоюз. В Советском Союзе профсоюзы были, конечно, декоративными. Какой может быть профсоюз у крепостных? Чаще всего власти использовали их против самих же работников. Помню смешную историю с дирижёром Файером в Большом театре. На его репетициях оркестранты болтали, травили анекдоты, ходили. Замечательный дирижёр, но справиться с ними не мог. Директор театра устроил профсоюзное собрание. Вышел наш профорг, гобоист из Азербайджана, и сказал: "Так дальше не пойдёт, граждане. Безобразие, понимаешь? Когда дирижёр на палка стоит, надо, чтобы сразу тишина была". влепили музыкантам. Ладно, они говорят, будет полная тишина. На следующее утро Файер приходит на репетицию. Все сидят за пультами и молчат. Полная гробовая тишина. Смотрят на него, ждут указаний. Файер говорит: "Ну, давайте репетировать". Тут кто-то с задних рядов ехидно: "А мы уже начали. Бросьте хохмить, работать надо". Все молчат. Фаер смотрел, смотрел на них недоверчиво, потом как шарахнет кулаком по партитуре. «Прекратите дурака валять, давайте работать!» «Ну, бывают дирижеры, которые любят в шуме работать. Я, например, не могу». С тех пор шума на его репетициях действительно не было, а если кто начинал выступать, подходили два громилы тубиста и тихо выводили. Такое решение принял профсоюз. На западе профсоюзы очень влиятельны, ссориться с ними опасно. Как всякая организация, они созданы для того, чтобы отделить правила от личностей. Но, как во всякой организации, это получается не вполне. Как-то раз в перерыве репетиции молодой кларнетист попросил меня помочь с одним трудным пассажем. Мы позанимались четверть часа, всё у него получилось, пошли вместе в буфет. В дверях остановил инспектор оркестра Извините, маэстро, перерыв будет продлён на 15 минут, потому что репетиция с оркестрантом считается репетицией со всем оркестром. Ну что же. Именно этих 15 минут нам потом не хватило, чтобы отработать заключительную часть. С точки зрения какой-то правовой логики, я мог бы понять эту историю, но художественная работа не поддаётся логике. Когда-то Голованов, изгнанный из Большого театра, Приходил на репетиции БСО за полчаса до начала, стоял у пульта, работал с партитурой, готовился. Музыканты это заметили и тоже стали приходить раньше. В один прекрасный день весь оркестр сидел на своих местах за полчаса до официального начала репетиции. Галаванов поднял голову от партитуры, увидел их и говорит: "Ну что же, раз все собрались, начнём". С тех пор все репетиции начинались на полчаса раньше. но и заканчивались раньше на полчаса. «У меня тоже есть привычка приходить чуть пораньше, чтобы проверить партии, сосредоточиться. Однажды я пришел так в американский оркестр. Появился инспектор. «Маэстро, простите, но вы не должны приходить до начала репетиции. Я не имею права вас впускать». Я собрал ноты и вышел в коридор, встал рядом с ним. Он смотрел то на часы, то... То в пол, то на часы, то в пол. Мне было его жалко. Было что-то в этой ситуации бесчеловечное, противоестественное. Кавке бы понравилось. И Свифту, пожалуй, тоже. Я очень люблю Свифта, часто перечитываю. Наконец стрелочка подошла, и точно в ноль-ноль секунд он открыл передо мной дверь. Прошу. В Германии разрешается репетировать пять часов в день с перерывом. Но если мы записываем только 4 часа. Почему? Объяснение такое: на записи музыканты больше выкладываются. Во Франции репетируют максимум 4 часа с большим перерывом, но если дирижёр работает не совсем с оркестром, а с отдельной группой, то только 2 1/2 часа. Почему? Во время отдельной репетиции группы музыкант больше устаёт, а на общей репетиции якобы меньше. Мне в связи с этим вспоминается, как в Куйбышеве судили второго скрипача квартета, который отказался играть в концерт, потому что первый скрипач в квартете заболел. Директор филармонии говорил, а почему вы не можете сыграть втроем? Я регулярно бываю на ваших концертах и вижу, что часто кто-нибудь из четверых молчит. Так перепишите, чтобы этих пауз не было, а играли бы трое». Часто лучшие дирижеры для оркестрантов – те, которые меньше репетируют. В результате исполнение может быть и чистеньким, и точным, но все равно оставляет впечатление высоко квалифицированной игры с листа. Знаете, у японских музыкантов исключительно высокая техника, я бы сказал, гениальная техника, но они остаются на уровне обывателя. Их перфекционизм не включает чего-то главного и невыразимого, что составляет сущство музыки. Может, в самом деле снобизма не хватает. Великие дирижёры Клемперр, Фуртвенглер, Караян, Вальтер были великими воспитателями музыкантов. Они никогда не выходили на концерт с одной репетиции. Благодаря их работе в мире до сих пор существуют первоклассные оркестры. Да, бывает, приходит к музыкантам дирижёр, который заставляет их повторять постой раз, не имея никакой определённой цели, а просто остановил, играем снова. Тут только профсоюз и может защитить, но важна мера. Как говорил великий философ Фрэнсис Бэкон, которого я очень почитаю: "Не приписывайте народу чрезмерное благоразумие, он зачастую противится собственному благу". Свобода и права очень важная вещь. Но эти понятия не описывают всю жизнь человека и человечество. Если невежество и безвкусица, пользуясь равными правами, сведут искусство к приятной безделушке, то зачем трудились и страдали наши предшественники? Чего стоит каждый из нас, если обменяет свои личные обязанности на то, чтобы слиться с толпой?